Правки. Контрольный список правок. Далее приведенные заметки о внесении правок я набросал после выпуска моего пятого романа. В блокноте я записал следующее. Первая вычетка. Просто прочтите текст, не внося никаких правок. Пусть у вас формируется представление о книге в целом. Делайте заметки в свободной форме. Теперь перепишите черновик книги, определите, как она будет выглядеть в итоговом варианте. Набросайте краткое содержание на две страницы, затем сцены, ищите дыры в сюжете и так далее. Задавайте самому себе вопросы на углубление. Краткий обзор. Есть ли у меня все необходимые компоненты романа? В самом начале что-то происходит. Заявлен герой, человек, который попал в трудную ситуацию, столкнувшись с переменами. Движущая сила книги — момент, когда читателю становится настолько любопытно, что отложить роман он уже не в состоянии. Герои на сцене должны двигаться по направлению конкретной краткосрочной цели. Как можно раньше определить и антагониста. Имеются удивительные персонажи, которые отличаются и от вас, и друг от друга. Они формируют побочные сюжетные линии. Суровое испытание. Герои не могут отказаться от действия. Сюжет развивается с учетом характеристик основного персонажа. Герой. В чем острая и сильная нужда? Проблема. Почему он нам не безразличен? На момент начала персонаж уже двигается по направлению к какой-то цели, связанной с более масштабным устремлением или что-то вынудит его к этому. Кому читатель испытывает симпатию? Герой приятен, потому что… А. Делает что-то приятное, помогает ребенку, старушке и так далее. Б. Веселый, дерзкий бунтарь. В. В чем-то компетентен. Г. Неудачник, застрявший в несправедливом положении. Д. Мечта или желание понятной аудитории. Е. E. Незаслуженное злоключение. Ж. Риск-опасность. Проявление силы духа в трудную минуту. В чем кризис? Если персонаж скотина — хат, он хотя бы вызывает сильный интерес. Первое — сексуальная привлекательность. Второе — обаяние. Третье — хитрость. Хат Беннон, герой романа Ларри Макмертри, «Всадник проезжай» и его экранизации хат эгоист и циник, прожжённый гуляк и дрочунный любитель женщин, способный, тем не менее, своим обаянием увлечь людей и повести за собой. Является ли противостояние насильным? Обязан ли герой в него вступать? Могут ли основные персонажи в любой момент все бросить? Если да, укрепите их мотивацию». Противник является равным герою или превосходит его по силе. Персонажей. Каких персонажей можно объединить или убрать? Не надо лишнего. Достаточно ли герои контрастируют друг с другом? Сделайте персонажей глубже. Сгруппируйте их по репликам и особенностям речи, мотивации благодаря какому-то событию в прошлом, эмоциональному отношению к происходящему, особенностям и характерным чертам. С помощью сенсорной памяти наделите персонажей глубокими эмоциями. Они колоритны? Они мотивированы? Они имеют отношение к сюжету? Главные герои растут? Достоверно ли это происходит? Предопределено ли их поведение на будущее в решающий момент? Созданы ли предпосылки для третьей части главных изменений, как в «Рождественской песне»? Структура. Сделайте карточки со сценами или набросок. Начало. Четко ли определена непосредственная проблема или потребность героя? Оригинально получилось? Привлекает внимание? Перемены или проблема главного героя получают незамедлительное развитие? Прочно ли выстроено противостояние, переход? Являются ли катастрофы оригинальными и непредвиденными, но при этом логичными? Побочные сюжетные линии связаны с основной? Введённые персонажи должны занять чью-то сторону... Есть ли противостояния, переходы, которые можно вырезать или абсолютно необходимо добавить? Хронология в порядке? Нужно ли добавить в середину незначительную побочную сюжетную ветку, чтобы повысить накал страстей и обострить интерес? Можно ли сделать так, чтобы в последней трети романа поджимало время, тикающие часы? Временные рамки допустимые, точные. Нужна ли нам новая незначительная побочная сюжетная линия, чтобы упрочить вялую середину романа? Противостояние. У всех персонажей в сцене есть задача, цель. Эта цель, задача достаточно важная. Эта цель стоит остро. Эта цель, поддающаяся наблюдению и измерению действия. Читателю она понятна? Персонаж силен. У сцены есть ощущение срочности, что время поджимает? Противник силён, его можно определить. Сцена монотонная? Если да, то подбросьте неожиданный поворот сюжета, сделайте героев более разнообразными. Катастрофа достаточно катастрофична? Является ли она непредвиденной и оригинальной, но логичной? А если попробовать наоборот? Можно ли добавить в сцены с конфликтом небольшие столкновения, например, споры? Во всех ли сценах герои находятся в оппозиции друг к другу? Переходы. Эмоция понятна? Варианты понятны? Решение понятно? Сюжетный поворот и острота. Можно ли ввести в повествование несколько моментов, когда читатель восклицает «О, нет!», чтобы все усложнить? Есть ли моменты, где очевидное можно сделать неочевидным? Диалог. Что можно вырезать для большей лаконичности? Достаточно ли у меня уклончивых ответов? Диалог раскрывает и персонажи, и поворот сюжета. Концовка. Если герой придерживается нравственных принципов, он попадет в беду, но в любом случае выберет верный путь. Нужен ли какой-то трюк для принятия эмоционального решения? Например, когда герой видит или слышит что-то, что подталкивает его отреагировать конкретным образом. Если можно добиться цели простым способом, значит, в итоге она должна оказаться неправильной. Например, в конце Кособланки. Рик мог бы заполучить Ильзу, поступившись принципами. Также герою надо вынудить принести жертву. А время поджимает? Можно это добавить. У вас есть альтернативная концовка с неожиданным поворотом. Используйте четыре важных момента. Смех, слезы, восторг, страх. Одну важную эмоциональную, динамичную, запоминающуюся навечно сцену. Перепишите, как говорил Брэдбери, «проживите» всю книгу, опираясь на сделанные заметки и так далее. Старайтесь не вносить значительных изменений, даже если прямо сейчас они приводят вас в восторг, возможно, вами руководит писательская усталость. После переписывания — вычетка на предмет саспенса. Захватывающие сцены растянуты, чтобы максимально нарастить напряжение. Достаточно ли в тексте сюрпризов, когда читатель охает и ахает? Вычетка по принципу «показывай, не рассказывай». Есть ли моменты, где описание того, что чувствует герой, можно заменить на действие? Можно ли превратить какую-нибудь информацию в диалог? Встречаются ли чувственные слова? Не слишком ли много автор вмешивается и поясняет происходящее? Можно ли отложить какую-то информацию на потом? Вычетка диалогов. Туманные ответы куда больше усиливают напряжение, чем прямые. Ищите возможность вставить нелогичные замечания, ответить вопросом на вопрос и так далее. Если надо сделать в диалоге паузу, пусть персонаж действует. В диалоге будьте справедливы к обеим сторонам. Хороший диалог удивляет читателя, создает напряжение. Считайте его игрой, где участники пытаются перехитрить друг друга. Сделайте экспозицию своим оружием. Конфликт скрывает экспозицию. Оттяните ответ, содержащий существенную информацию. Это повысит напряжение. Можно ли добавить конфликт в диалог и сцены с участием союзников? Персонажи проявляют себя в основном в стрессовой ситуации. Разбалтывают информацию, когда злятся, говорят слишком мало или слишком много. Вычетка на предмет персонажей. Вместо того, чтобы перечислять описание, выберите один яркий специфический образ — Давайте характеристику с помощью движения. Интереснее всего то, что идет вразрез с ожиданиями. Самая выразительная часть тела глаза. Тщательно подбирайте описания, чтобы они были точными, краткими, характерными и оригинальными. Позвольте нам увидеть персонажа за работой, узнать его с профессиональной стороны. По возможности, пусть его занятие станет неотъемлемой составляющей истории. Случается так, что, сделав главного героя слишком добрым по отношению к другим людям, автор загоняет его в ловушку. Побудьте в шкуре своего персонажа. Пойте, жалуйтесь, кричите, разговаривайте так, будто вы и есть он. Импровизируйте. Какова эволюция персонажа? Как он меняется? Каким образом герой проявляет храбрость, нравственную или физическую, в решающий момент? Любите и злодеев. Они же заманивают противников. А значит, им присуща хитрость или обаяние и так далее. Второстепенные персонажи. Читатели интересуют герои, которые ведут себя необычным образом. Отложите рукопись на 4 недели. Затем перечитайте ее так, будто видите впервые. Вносите лишь незначительные правки, отмечайте опечатки и так далее. Подготовьте еще один черновик и дайте его кому-нибудь прочитать.